Глава седьмая. «Вот сюда», — указал Франк Шарплес. «Положи ее на кровать». Какими бы ни были планы Кортни на 10.30 того вечера, он и подумать не мог, что будет поднимать на второй этаж чужого дома потерявшую сознание женщину под аккомпанемент разговора оставшихся внизу полисменов. Но именно этим он и занимался. По прибытии в прямоугольный белый дом, на кованой ограде которого значилось малоуместное название «Гнездо», они с сэром Генри Мэривейлом обнаружили, что входная дверь открыта, а посреди ярко освещенной прихожей разгорается спор между Шарплесом, держащим на руках девушку в платье с длинными рукавами и пышной юбкой, и инспектором полиции графства Глостершир. «Никуда она не убежит», — настаивал Шарплес. Позвольте хотя бы отнести ее наверх и уложить в постель. Инспектор призадумался. — Ну, хорошо, сэр. Но затем немедленно спускаетесь, понятно? Он повернулся к новоприбывшим. — Вы, должно быть, сэр Генри Мэривейл. ГМ кивнул, и полисмен отдал честь. — Я инспектор Огню. Полковник Рейс приказал встретить вас. — Не пройдете ли сюда, сэр? планировка дома оказалась проста продолговатые комнаты по обе стороны от коридора слева одна за другой две гостиные из второй доносились голоса позади кухня и еще библиотека на которую указал инспектор огню сегодня я не собираюсь никого допрашивать резко произнес гэм подождем до завтра когда здесь объявится мастерс Но хотелось бы, сынок, чтобы вы описали ситуацию в общих чертах, так что составьте мне компанию. Фил, попросил Шарплес. Задержись на минутку. Гэмда в согласии Кивком и окинув капитана проницательным взглядом, проследовал за инспектором огню в библиотеку. И Кортня остался в распоряжении Шарплеса. Если тот и не ожидал увидеть здесь старого друга, то изумление не выказал. Беревики, велел он, — «а я покажу, куда ее нести». «Привлекательная», — подумал Кортни. «Чертовски привлекательная». Неуклюже и с немалым смущением он понес девушку наверх. Шарплес, шедший первым, включал повсюду свет. Планировкой второй этаж походил на первый. Здесь было шесть спален и две уборные. Шарплес открывал двери и щелкал выключателями, пока не нашел комнату Вики и Артура. Просторную, справа от коридора, с окнами на Фиц Герберта Веню. Выглядела спальня симпатично, хотя женский вкус вел здесь беспощадную битву с мужским. На лужайку выходил белый каменный балкончик. Мебель была из клёна. на полу — коричневый ковер, на окнах — шторы цвета пыльной розы. «Вот сюда, положи ее на кровать». Кортни послушался, а Шарпляс тем временем закрыл дверь, после чего оба уставились друг на друга. «Фрэнк», — начал Кортни, — «что во имя Всевышнего? Тише!» «Да, ну что здесь происходит? Что она натворила? Если потеряла сознание, почему бы не привести ее в чувство, брызнув лицо водой?» Шарплес обо всем рассказал. На прикроватном столике тикали часы. Ночник с зеркальной подставкой и абажуром из какого-то стекловидного розового материала отбрасывал свет на бесстрастное лицо Вики Фейна. Легкий ветер тревожил шторы и ветви деревьев за окном. Шарплес изложил историю во всех подробностях, а Кортни не сводил с него глаз. «Послушай, Фрэнк», — наконец вымолвил он. «Вы здесь что, спятили?» «Нет. И все готовы поклясться, что никто из вас не мог подменить резиновый кинжал настоящим?» «Совершенно верно. И вдобавок этого не мог сделать никто из посторонних?» «Истинная правда. Я сам это доказал». «В таком случае?» — объявил Кортни. «Докажи обратное, и чем быстрее, тем лучше». «Вот и все, что я могу сказать». «Это еще почему?» Господи Боже мой, ну сам подумай, Стрихни этот морок и пошевели извилинами. Ты по-прежнему любишь эту девушку? Похоже, для надлежащего ответа на этот вопрос понадобилось бы столько пламенных слов, что Шарплес просто подошел к кровати и взял Вики за руку. Понятно, заключил Кортни. И теперь она твоя. Понял. Ее муж мертв. Это мотив. М О Т «И. В. Мотив для убийства. Если докажешь, что в дом мог проникнуть кто-то еще, прекрасно, ты в безопасности. Но если полиция придет к выводу, что кинжал подменил человек, находившийся в комнате...» Шарплес выронил руку Вики и медленно обернулся. «Ей-богу, Фил!» — воскликнул он, ударив правым кулаком в левую ладонь. «Об этом я и не подумал!» В таком случае начинай думать прямо сейчас. Но почему? Будь оно все проклято, меня невозможно заподозрить. Ни меня, ни Рича, ни эту девицу Браунинг. У каждого из нас алиби. Незыблемое, словно каменный дом. Уверен? Абсолютно. Значит, продолжай твердить об этом полисменам. Только и всего. Но строго между нами ты же не... По губам Шарпляса скользнула странная улыбка, неожиданно изменившая его лицо, которое вдруг очень состарилось. Нет, ответил капитан, кроме того, как бы я это сделал, я ни разу не гений, чтобы себе не думал о начальстве в инженерных войсках. Он сверился с наручными часами. Фил, мне надо вниз, иначе инспектор устроит скандал. А будешь с ней, ладно? Волосы на пуританской голове Кортни встали дыбом. «Мне нельзя здесь оставаться!» «Очень даже можно, и ты останешься!» Лицо Шарплиса сделалось отчаянно серьезным. «Знаешь что? Сегодня утром ты славно посмеялся над моими предчувствиями, но в этом доме действительно творилось нечто странное. И до сих пор творится. У меня чутье на подобные вещи. Я все разнюхаю, а тем временем пусть Вики побудет под надзором человека, которому я могу доверять. Чушь! Ты же не думаешь, что кто-то попробует однажды, я уже оказался прав. И это может повториться. Бога ради, не спорь. Не такая уж это громадная услуга, верно? Просто побудь здесь, пока я не вернусь. Уваж меня хоть однажды, будь человеком! «Ну ладно, ладно!» «Спасибо!» «А теперь...» Шарплес разгладил крылья галстука бабочки. «Теперь надо продолжить расследование. Постараюсь не задерживаться. Чувствую себя как дома». «Легко сказать. Чувствовать себя как дома при подобных обстоятельствах задача не из простых». Когда за спиной Шарплеса закрылась дверь, Кортни обвел комнату угрюмым взглядом. Увидел обитое парчой кресло, но решил в него не садиться. Хотел было рассмотреть две-три картины на стенах, но пол оказался капризным, и каждый шаг сопровождался скрипом, возвещавшим о присутствии чужака. Кортни слышал, как тикают часы и размеренно дышит Вики Фейна. «Да, она привлекательная», — подумал он. Но лучше уж отправиться на виселицу, чем угодить в подобную ситуацию из-за женщины. Мешокон стоял письменный стол с личными вещами Артура Фейна. Лежала на нем и банковская книжка, раскрытая и аккуратно прижатая линейкой. не отметил, что на счету Фейна в Capital and Countings Bank числилась приличная сумма — 2200 фунтов. В торопях отвел глаза — и, размышляя, зачем держать такие деньги на текущем счету вместо сберегательного, открыл стеклянную дверь и вышел на балкон. Двумя минутами позже дверь спальни тихо отворилась. Вдыхая аромат травы, разогретой недавним солнцем, Кортни ничего не услышал бы, не будь дверь открыта с чрезвычайной скрытностью, чтобы не произвести ни малейшего скрипа. И в результате она, конечно же, заскрипела. Кортни обернулся. В комнату осторожно вошла молодая женщина со светло-золотистыми волосами и лицом вроде тех, что обожали прерафаэлиты. Окинув коридор быстрым взглядом, женщина закрыла дверь. Сознание 33-летнего и свободного от привязанностей Филиппа Кортни зарегистрировало два факта. Во-первых, судя по описанию, перед ним была Энн Браунинг, которую Шарплес однажды назвал «замухрышкой». А полковник Рейс, по словам сэра Генри Маривейла, заявил, что она свое дело знает. А во-вторых, означена Эн Браунинг оказалась самой красивой и желанной женщиной из всех, кого Филипп Корт не повидал за 33 года жизни. Он смотрел на нее и не мог насмотреться. Простое белое платье с довольно длинной юбкой подчеркивало их рубкость и прелесть ее фигуры. Энн Браунинг смотрела комнату, дабы убедиться, что здесь никого нет, после чего обогнула кровать, стоявшую с сголовьем к стене напротив окон, и приблизилась к туалетному столику в левом углу у той же стены. Кортни, прикусив язык и сдерживая внезапный приступ кашля, остался на месте. На столике стояло большое круглое зеркало. В свете ночника в нем отражались раскрасневшиеся щеки Энн и ее внимательные вороватые глаза девушка стояла так что корт не видел чем она занимается но предположил что объектом ее интереса служат туалетные принадлежности звякнуло стекло раздался звук с которым роются в коробке с заколками и тут снова открылась дверь ведущая в коридор она хнула и распрямилась вошедший изумился не меньше чем она потикание часов он медленно убрал ладонь с дверной ручки по описанию Типичный Джон Буль с забавной прической. Кортни пришел к выводу, что перед ним доктор Ричард Рич. «Надеюсь, не помешал?» — вежливо пробасил он. «О, нет!» — с улыбкой ответила Энна. Кортни видел ее профиль, отчасти отраженный в зеркале. Видел приподнятый подбородок и грациозные изгиб лебединой шеи. «Я думала, что оставила здесь косметичку, только и всего, но, как видно, ошиблась». «Знаете ли...» — с прежней отрешенной вежливостью заметил Рич. «Зачастую мне думается, что косметичка — лучшее оправдание из всех, что имеются в женском арсенале. У нас, мужчин, нет ничего подобного». И вот он переменился. «Мисс Браунинг, вы и впрямь сомневаетесь, что миссис Фейн находится под гипнозом?» «Не понимаю, о чем вы». «Дайте, пожалуйста, булавку», — попросил Рич и выставил перед собой ладонь. «Какую еще булавку?» «Ту, что у вас в руке». Он подняла брови, но когда доктор Рич приблизился и аккуратно взял у нее булавку, девушка отвернулась и по ее лицу скользнула легкая тень облегчения. Рич склонился над кроватью, расстегнул два крючка на запястье Вики Фейн, И почти до плеча закатал рукав платье. Корт не видел, как на свету блестит длинная булавка. Смотрите! Велел Рич. Левой рукой он натянул кожу на предплечье безвольной вики, после чего коснулся ее кончиком булавки, а затем надавил на круглую головку большим пальцем правой руки, и булавка на всю длину вошла в бесчувственную плоть. Корт не показалось, что Эн едва сдержала испуганный возглас. Всю эту сцену окутывала зловещая аура неизвестной природы. Что касается Вики, она не промолвила ни слова, не вскрикнула, не шевельнулась и лишь продолжала размеренно дышать. Мгновением позже искусные пальцы Ричи извлекли булавку так аккуратно, что на коже не осталось ни капли крови. Двести лет назад заметил доктор. Эту женщину повесили бы за ведьмовство. Вала небесам, чтобы не настолько суеверны. Или я ошибаюсь? Он с улыбкой обернулся. Ступайте вниз, мисс Браунинг. Я разбужу, миссис Вейн. Эта перспектива мне не по душе, но... Энна направилась к двери. Я действительно поднялась сюда за косметичкой. Заверила она доктора и вышла в коридор. Кортни собрался было разрешить возникшую неловкость, вернувшись в комнату. Но тот доктор Рич, на чьем лбу проступила красная полоса, закрыл дверь на замок, с резким щелчком прозвучавшим в тишине, как дурное предзнаменование, и сделал пару шагов по комнате. Похоже, он что-то бормотал себе под нос. Затем Рич с глубоким вздохом снова подошел к постели со стороны туалетного столика и склонился над Вики. «Виктория Фейн». Ноль реакции. «Виктория Фейн». Завибрировал тихий шепот, преодолевая гигантские расстояния и проникая за самые дальние двери. «Вы слышите меня, Виктория Фейн». Вы еще не проснулись, но слышите меня. Ваш разум чист. Вы помните все вплоть до сегодняшнего вечера. Я задам несколько вопросов, и вы ответите. Скажете правду, и ничего, кроме правды. Вы меня поняли? Лежавшая на кровати женщина застонала. Отчетливо, хотя не громче дыхания. Рич ждал. Тикание часов затерялось в вечности. «Виктория Фейн, вы ненавидите своего мужа?» «Да... нет... да...» Ее глаза оставались закрыты, губы едва шевелились, но тело заметно напряглось. «Почему вы его ненавидите?» Потому что он убил человека. Согбенный Рич, опиравшийся ладонью на желто-коричневое стеганое покрывало, не сдвинулся с места, но его пальцы сомкнулись в кулак. Кого он убил? Девушку. Полли Аллен, здесь. При упоминании этого имени Рич крепче прежнего стиснул кулак, а затем разжал пальцы. «Здесь? В этой комнате?» «Нет. Внизу». «Где именно? В дальней гостиной, да?» «Да». «Как он убил эту девушку?» «Задушил». «Задушил ее на диване?» «Да». Еще один глубокий вздох. Рич распрямился и кивнул, будто его осенила некая мысль. Надо признаться, кортня охватила такая дрожь, будто он хорошенько продрог. Вид заурядной спальни состоятельных людей, похожей на тысячи других английских спален, разительно контрастировал с прозвучавшими в ней страшными словами. А эта песня — «До дна чами пей меня!» Продолжил Рич. «Она как-то связана с поступком вашего мужа?» «Нет». «В таком случае, с кем она связана?» «Молчание». «Вы должны ответить, с кем она связана?» «С Фрэнком Шарплесом». «Вы влюблены в Шарплеса?» «Да, да, да!» Рич накрыл глаза короткопалой ладонью и снова кивнул, словно подтверждая некую догадку. Пряди волос у него на затылке пришли в совершенный беспорядок. Местами растрепались, а местами слиплись и лежали поверх воротника. — Кому-нибудь, кроме вас, известно о Поле Аллен? — Да. У Артура... Кто-то дернул дверную ручку. За этим последовал решительный стук. С приглушенным возгласом доктор метнулся к двери и отомкнул ее. В коридоре стояли сэр Генри Мэривейл, инспектор Огню и Франк Шарплес, коих Рич приветствовал самым серьезным и сдержанным тоном. «Ходите, джентльмены. Я как раз собирался разбудить миссис Фейн, но, пожалуй, лучше сделать это при свидетелях. Хотя не думаю, инспектор, что вид вашей формы окажет на мисс Фейн благотворное влияние». Ничего страшного, сэр, с подозрением взглянул на него инспектор огню. Я уже ухожу. Сэр Генри, хотел бы перемолвиться с вами внизу, если это удобно. Очень хотел бы. А капитан Шарплес считает, что способен ввести миссис Фейн в курс дела лучше любого из нас. Как видно, Шарплесу это не понравилось. Я так не говорил, возразил он. Сказал лишь, что пусть лучше обо всем ей расскажет друг, а не чужой человек. Протолкавшись мимо инспектора ИГМ, он вошел в комнату, замер у кровати и огляделся. «Эй, а куда подевался Фил Кортни?» «Кто-кто, сэр?» «Фил Кортни. Парень, которого я оставил здесь без малого четверть часа назад». Услышав эти слова, Кортни сделал то, что счел необходимым. Пусть этот поступок был недостойным, неоправданным или даже смехотворным, но Кортни, не дожидаясь, пока его найдут или хотя бы обнаружат его присутствие, ухватился за балконные и перила и проворно спрыгнул на лужайку.